К тому времени, когда матушкино помело, неуверенно вихляя, добралось до места назначения, в ворот замка уже успела скопиться порядочная толпа. Заметив приближение ведьмы, зеваки несколько поутихли и расступились, освобождая ей проход. Матушка явилась с большой корзиной яблок под мышкой. — В темнице замка сидит ведьма, — шепнул кто-то матушке. — Говорят, её скоро будут пытать. — Чепуха. — бросила матушка. — Какого просто не может быть. Наверное, нянюшка Як просто решила наведаться в замок, дать королю пару умных советов. — А ещё говорят, что Джейсон Як собирает братьев, — произнёс испуганным лицом лавочник. — Расходились бы вы по домам, — посоветовала матушка Ветровоск. — Может, они чего там не допоняли. Все знают, что ведьму просто так в темницу не бросишь, если она сама того не пожелает. «Все зашло слишком далеко», – высказался какой-то крестьянин. «Целый год пожары до да поборы, а теперь вот это еще. Это вы, ведьмы, виноваты. Ничего, скоро порядок наведут. Мы свои права знаем». «И какие же у тебя права?» – осведомилась матушка. где «Денатурат, фигурат по наследству, подушный мат, правообъедок, испольный бакшиш», – бойко оторобанил крестьянин. «А также право на собирание каждый второй год желудей, и до пуска двух третьей козы на общий выгон. Было, пока выгон не сожгли. А козочка была хорошая. «Вижу, ты человек смышлёный, права свои знаешь, далеко пойдёшь», кивнула матушка. «Но сейчас тебе лучше идти домой». Матушка развернулась и смерила суровым взглядом ворота замка, у которых тряслись двое стражников с белыми, как простыня, лицами. Матушка сделала несколько шагов, и заставила одного из стражей окоченеть, пригвоздив его к месту немигающим взором. «Я старая торговка, продаю яблоки из своего сада, зла никому не чиню», — пророкотала матушка так, словно была глашатаем, объявляющим в стане врага о начале войны. «Так что лучше пустите меня в замок, подобру по здорову». В последних словах матушки блеснули острые кинжалы. «Посторонних велено в замок не пускать!» — пробормотал стражник. «Приказ самого герцога!» Матушка пожала плечами. За всю историю видовства фокус продажи яблок из собственного сада удался, по всей видимости, один-единственный раз. И тем не менее стал традицией оккультизма, которая нынче предписывала его исполнение в качестве обязательного ритуала. «А я ведь тебя знаю, чем Петпольде!» — пробормотала матушка. — Этими самыми руками я провожала твоего деда и принимала тебя из утробы твоей матери. Она скользнула медленным взором по сомкнувшимся шеренгам зевак и снова заглянула в глаза стражнику который был ни жив, ни мёртв от ужаса. Матушка придвинулась ещё ближе и добавила. — Я задала тебе самую первую порку в этой юдоле плача, и, клянусь всеми богами, задам тебе последнюю, ежели ты встанешь мне поперёк дороги». Издав негромкий металлический звон, из обескровленных от ужаса рук стражника выпало и ударилось о камень мостовой копьё. Матушка потрепала бедолагу по плечу. «И не волнуйся ты так», — посоветовала она. «А, лучше яблочко». Она было подняла ногу, чтобы двинуться своей дорогой, как вдруг проход ей заградила ещё одно копьё. Матушка с интересом взглянула с мельчаку в лицо. Второй стражник, отнюдь не овцепикиц, как оказалось, а наёмник из числа тех городских жителей, с чьей помощью было решено золотать солидные прорехи в рядах королевского ополчения, обладал лицом, иссечённым резьбой шрамов. В данный момент некоторые из шрамов складывались в некое подобие глумливой улыбки. «Ах, так вот они, значит, какие ведьмыны чары!» — фыркнул стражник. «Эловато смотрятся!» «Может, этих деревенских олухов ты и запугаешь, но меня никогда!» «Наверное, чтобы такого крепкого парня, как ты, напугать, придётся изрядно потрудиться!» — кивнула матушка, притягивая руку к своей шляпе. «И зубы мне не заговаривай!» Глядя на матушку в упор, Стражник покачивался с носков на пятки. «Знаю я таких, как ты, что мозги людям пудрят. Только со мной это не пройдёт». «Это ты уж сам потом решишь», — мирно сказала матушка и отвела копье в сторону. «Слушай, я же предупредил», — зарычал стражник, хватая матушку за плечо. В тот же миг её рука произвела некий молниеносный выпад, который никто бы и не заметил, Если бы уже через мгновение стражник не согнулся в три погибели, хватаясь за руку. Матушка же, всадив булавку обратно в шляпу, решительно устремилась в ворота замка.